Молча разорвала книгу и молча метнула обрывки ее под диван. Зачем накупил таких? Зачем? Книги все пагубные, от врага, грешной в руки их брать. Это еще что? Путешествие. Ну, вот это хорошо. За это, тятя, спасибо. Путешествие в Западную Индию. Прочитаю. Путешествие господина Вальяна с картинками. И, взглянув затем на одну книгу,